Глава одиннадцатая Цок, цок, цок. Звук был еле слышным, он едва пробивался сквозь толстую дверь. Если бы я не был готов его услышать, то ни за что бы не заметил. Цок, цок, цок. Так стучат по полу когти. Уж поверьте, я не раз слушал похожий звук, когда Чаргароту лень было трансформироваться полностью, и он останавливался на форме полудракона. Для него было главным, чтобы вместо передних лап были кисти рук с пальцами, которыми можно было держать бутылку с вином. У настоятеля Харена определенно были гости, а еще я отодвинулся от двери и напряг зрения. Пришлось напрячь его еще трижды, прежде чем сработала недавно полученная способность «взор света». Есть. В районе ручки двери тут же проступила размытая клякса, будто бы грязи. Эманации тьмы быстро испарялись. Все-таки это был хотя и маленький, но храм света, а светлое начало, конечно, не позволит долго осквернять себя подобным миазмом. Но это все лирика. У настоятеля проблемы. Большие проблемы. Но вот вопрос, а нужно ли мне участвовать в их решении? Я в задумчивости пожевал губами. В прошлой жизни без раздумий развернулся бы и ушел по своим делам. В этой же целесообразность также говорила, что эти проблемы не моего ума дела. В плюс ко вмешательству было лишь то, что новая встреча с местными темными силами может дать новые знания или не дать. Хм. Или? а, -а, -а Помогите! — Вы принимаете задание от настоятеля храма света Харена «Помощь Харену». Неожиданно повисла перед глазами системная надпись, будто система игры, почуяв мои колебания, решила подтолкнуть к нужному выбору. — Ха! Но ведь это совсем другое дело. Я мысленно жмякнул согласиться, но отнюдь не рванулся на помощь заливающемуся соловьем-настоятелю. Нет ничего хуже, чем лететь, сломя голову в логово врага. Как там и говорил Кассандр, нужно быть тоньше, хитрее. Здравя кое-что смыслил в жизни. Но и тормозить больше было нельзя... В одно мгновение я вызвал из инвентаря Жазол Йомера и Мичла Дарка, поморщился от опалевшей нутро ярящейся светлой силы и рванул в кусты слева от храма, обходя его стороной. Еще при первом посещении я приметил обширный задний двор позади здания за аккуратным невысоким заборчиком. «Нормальные пираты всегда идут в обход», пришла на ум незнамо откуда взявшаяся присказка. Одним движением перемахнул через заборчик и оказался на черном дворе храма. Здесь располагалась парочка сарайчиков, и был разбит небольшой парк со скамейками и крохотным фонтаном в метров в поперечнике. Но главное, что дверь, ведущая из храма во двор, хотя и была закрыта, была много хлипче той, что находилось на центральном входе. Мазнув взглядом по двору, я вставил в щель меч ладарка, и приналег на него плечом. Может, я и выглядел, как маменькин сынок, но сила в этом теле была. Хрясь, С негромким хрустом замок вылетел из порядка побитого временем косяка. Я будто на его ощутил неодобрение неведомого ладарка, тому, как я использовал его именное оружие. Да и плевать. Внутри было темно, и пахло какой-то химией а крики настоятеля были много более различимы держа на готове меч я миновал длинный коридор проскользнул мимо плотно закрытых дверей и замер на входе в главный зал в коем совсем недавно вел беседы с местным жрецом он и сейчас был здесь и был не один осторожно выглянув из за полураскрытой двери я увидел удивительную картину в центре Прямо над фонтаном, где еще недавно стояла статуя писающего мальчика, кое сейчас ободранной тушкой валялась в углу зала, покачивался в воздухе жрец. Он был абсолютно гол. На впалой груди виднелись длинные царапины, свивающиеся в какой-то сложный символ. Старик безостановочно гласил, то зовя на помощь, то заливаясь слезами. А рядом... А рядом, заложив руки за спину, ходил тот, чью цокоющую поступь я слышал из-за двери. Ха, поразительно, мое воображение отрисовало его почти верно. Массивная туша, похожая на вставшего на задние ноги быка, тяжелый, поросший густым жестким ворсом загривок, уродливая голова с завинченными по бараней рогами, мускулистая грудь и, да, длинные загнутые когти на лапах. Чудище, мерно постукивая по каменным плитам пола, ходило вокруг распятого в воздухе жреца и шумно вдыхало полнящейся эманациями страха и боли воздух, явно наслаждаясь обстановкой. Иногда оно, прищурив один из глубоко посаженных глаз, делало новый кровавый росчерк на теле пытаемого и продолжала кружить вокруг него. Я сделал шаг из-за двери и активировал мощный удар света Агаха. Чудище застыло на месте, заозиралось, но когда, наконец, нашарило меня взглядом, было уже поздно. Яркая молния сорвалась с моего жезла и ударила примехонько в окровавленный затылок жреца. Голова бедолаги лопнула, словно переспелый арбуз, забрызгав чудовище серыми ошметками мозгового вещества. «Ха! Видели бы вы, господа, выражение его морды!» Я не удержался от смеха и громко заржал, с удовлетворением отметив, что надпись по поводу снятия очков кармы не появилась. Система была не глупа и верно оценила мой поступок не как убиение, а как спасение. «И что же ты за тварь такая?» — просмеявшись, весело спросил я чудище. Оно шумно втянуло носом в воздух и недоуменно наморчило лоб. Я почти на его услышал скрип многочисленных извилен твари. Судя по всему, она не могла понять, кто перед ней — адепт света или... А это, кстати, весьма интересный вопрос кем оно меня еще могло представить. Похоже, зверюга явственно уловила, что мне не чуждо то начало, которое сидит и в ней самой. Да-да, мы с тобой почти что братья. Я решил сыграть в эту игру и медленно подошел к загаженному пеплом и кровью фонтану, оказавшись по другую его сторону. Пришлось запрокинуть голову, чтобы по-прежнему глядеть винторогому в глаза. Но я пришел издалека, из очень далекого, далека. А откуда пришел ты? Признаться и не надеялся на ответ. Но чудовище вдруг распахнуло уродливую пасть и почти внятно сказала Из Харгуда. «О как? И где этот Харгуд находится? В ином мире? Чудище еще сильнее наморщило лоб. Медленно подняло одну лапу, почесало подбородок. Все выглядело так, будто от атаки на меня. Его отделяют считанные секунды. Но все-таки ответила. «Нет, это на севере, за рубежом». «Почему ты такой?» Я чувствую в тебе много света, но и щепотку тьмы. Здесь, в полуденных землях, в людях ее нет, а в тебе есть. Твою мать! Щепотка тьмы! Даже как-то обидно. Эта краткая речь потребовала от него немыслимых усилий, но, черт подери, несмотря на краткость... Она была полна информации. — Это долгая история. Скажи лучше, почему ты здесь, э -э брат. До рубежа сотни километров. Не думаю, что ты явился сюда на прогулку. <связь> <связь> <связь> Тварь вдруг взревела. Я не сразу понял, что она смеется. И тут же над мощным загривком загорелась системная надпись вурхаш горный демон двадцать четвертый уровень на прогулку ха ха ха смешно смешно прогрохотал Вурхаш, отсмеявшись и утерев когтистой лапой выступившую из левого глаза крупную слезу но потом он посерьенил Старейшина сказал, ей задание. Надо идти в портал и выходить из портал в полуденных землях. Говорить со жрецом. Он открыть, кто предал. Убить жреца, чтобы... Сказав это, Ворхаш снова наморщил лоб, остановившись на самом интересном месте. Нахмурился. Затем нахмурился еще сильнее. Подозрения множились в его взгляде быстрее, чем плодятся кролики. «Белый!» — наконец утвердительно сказал. Он и ощерил клыки. Но уже за мгновение до того, как прекратило звучать эхо его голоса, я начал действовать. Горный демон двадцать четвертого уровня Двух с половиной метровая зверюга, состоящая, казалось, из одних мышц и когтей. Каковы мои шансы в прямом бою с ним? Мягко говоря, не слишком высоки. Был лишь один шанс его убить до того, как он убьет меня. И я использовал его на все сто. Забавно, что мне на помощь? Снова пришел тот самый, почти игрушечный кинжальчик, что я отобрал у стервозной эльфийки по имени Клифф. Когда-то, несколько тысяч лет назад, тот, кто в будущем станет архимагом Джанаром Равхаром, на слух в темноте попадал мухе в глаз. Рука, в которой я в мгновение заменю жезл на кинжал, все сделала за меня. Легкое движение кистью, и кинжальчик по самую гарду вошел в глазницу горного демона. Он дернулся, хэкнул, как-то нелепо взмахнул лапами, и вдруг обратился в один здоровый костер. Пламя лизнуло висевшие на стене картины, посыпались искры, а давление света на мое естество... В мгновение возросло, кажется, стократно. Дыхание перехватило, будто это не мой противник отправился на перерождение, а я. Я скорее по наитию набросил на себя пару хилов. Помогло. Пламя опало, а на месте Вурхаша оказалась целая гора пепла. Задание помощь Харану выполнено. Вы получили новый уровень. Вы получили новое достижение. Ваше деяние занесено в скрижали Ягана. Задание «Черные дела в Недарне» обновлено. Поговорите с настоятелем Харином. Ого! Несколько секунд я озадаченно пялился на ворох системных сообщений, пока Женя в груди не заставило наконец-то убрать меч Ладарка в инвентарь. «Бум-бум-бум!» Стук в дверь вывел меня из задумчивости. «Эй, брат Джо, ты живой там? Мы идем на помощь, держись!» — раздался знакомый приглушенный голос снаружи. Похоже, настоятель был привязан где-то поблизости. «Все нормально. Пожалей свою дверь, уважаемый!» Крикнул я ему и поспешил отодвинуть засов. Дверь в храм была заперта изнутри. Ого! Снаружи обнаружилась целая армия. За запыхавшимся, но главное живым и здоровым настоятелем Харином виднелись хмурые морды целого десятка городской стражи. — Ты убил демона? — недоверчиво вскинул брови жрец, проходя в залу. Вопрос был риторический, так как гора пепла перед загаженным фонтаном тянула килограмм на десять. Кстати, ничуть не смущаясь присутствия здоровяков в тяжелой броне, я, погрузив руки по локоть, зашарил в куче пепла и быстро кое-что нашел. Но почему-то мне не хотелось показывать находку присутствующим. И я спрятал ее в инвентарь, еще даже не извлекший из останков северного демона. Настоятель же, наконец, пришел в себя от первоначального удивления. Схватив меня за плечи, он воскликнул. «Во имя света, братья! Все великий герой, что в одиночку совладал с явившимся по мою душу, самим мраком воплоти! Восславим его!» Стражники вяло повторили за ним «Восславим!» и отвалили во своя По-моему, их больше волновали недопитые кувшины с вином и неоттарабаненные гулящие девки в трактире, чем северные демоны. «Откуда он здесь взялся?» — спросил я Харена, который суетливо пытался привести залу в порядок. Походу, бедолага до сих пор был в некотором шоке от происходящего. То брался за метлу, то поднимал и снова опускал на пол поломанную статую сущего мальчугана, то метался в подвал перекрыть подачу воды в фонтан. После моего вопроса он бросил, наконец, эти занятия и уселся на парапет фонтана. Хотя воскрешение у обелиска и дало ему новое тело. Казалось, жрец постарел лет на десять превратившись из моложавого живчика в почти старика. — А ты знаешь, брат Джо, если бы меня убил не ты, а демон из-за рубежа, скорее всего, я бы не воскрес у обелиска. Эта история должна была закончиться моей смертью, — ответил он не в попад. — О как! А ведь действительно! По большей части, бытие неписей не слишком отличалось от бытия игроков. Они тоже имели уровни и даже могли их прокачивать, правда, ограниченно. И также могли воскрешаться у обелисков. Но было и существенное «но». Во имя исполнения квеста они и в самом деле могли умереть. Иногда временно возвращаясь только что клонированным болванчиком без памяти о всех последних событиях. А иногда, если квест не был повторяющимся, то и с концами. Анька говорила, что игровая система героев Энроя постоянно генерит новые квесты, в которые по надобности переписываются неписи из запасников. Как оказалось... Они вполне понимали эти нюансы. — Ты спас меня, брат Джо, — просто сказал жрец. И в этих словах мне послышалось нечто больше, чем записанная реплика. Он действительно все понимал. В руке у жреца вдруг появилась небольшая резная деревянная фигурка птицы, не слишком-то умело сделанная. — Возьми это от меня. Я взял фигурку, повертел в руках. Сокол. Определенно, творец хотел сработать с сокола. Вот только получилось у него непонятно что. Интересно, что никакой системной надписи при взгляде на нее не возникало. Безделушка. Что касается демона, то он из-за рубежа. Пришел через пепельный мир по мою душу. Меж тем принялся за рассказ жрец. Короткое включение собственной личности закончилось, и пошла квестовая заготовка. Жаждал выпытать то, что рассказал купец Шургун на исповеди. — Но я ничего ему не рассказал, брат Джо. — Ничего. Свет дал мне сил вытерпеть всю эту боль. — Свет дал, Свет взял. С этим понятно. Интересно, что в методе прибытия в Недарн горного демона показания допрашиваемых заметно разнятся. Вурхаш четко сказал о телепорте. Жрец же вещал про пепельный мир. — О, брат Джо, ты был на приеме у епископа Диурия? — вопросил Харен после того, как окончил полный пафосных завываний рассказ. — Был. И он очень взволнован происходящим. Никто из твоих гонцов в они не добрался. — Вот это письма для тебя, Э, брат Харен. — Никто... — эхом повторил жрец. — Епископ считает, что подле него находится враг, — договорил он. Удивительно, но это известие будто вселило в осунувшегося настоятеля новые силы. «Темные времена настают, брат Джо, темные. Никогда еще на моей памяти злые силы не проникали так далеко на юг. А если епископ прав, и в монастыре света все они не недействительно окопался вражий лазутчик, то быть большой беде». Слишком долго эти земли жили, озаряемые светом, но нынче надвигается на них тьма. И снова тонны пафоса. Убежден, что рано или поздно епископ направит нам подмогу, но пока мы будем вынуждены обходиться своими силами, брат Джо. Встанешь ли рядом со мной в этом противостоянии древнему злу? Он истово взглянул мне в глаза, а я аж вздрогнул от бурлящего в жреце пламени. А, вот теперь лысый человечек стал похож на истинного адепта света. Фанатизма в нем хватило бы на легион. Таких последышей этого отвратного начала я перевидал на своем веку великое множество. Солидную часть, кстати, в моей личной пытошной. Правда... — Еще никогда мне не приходилось биться с ними рядом. — Да. — Встану, э, брат Харрен. — Я и не сомневался, брат Джо. — Ты истинный сын света, и победа будет за нами. Так слушай, что нам нужно будет сделать. Новое задание Харена в принципе не отличалось от задания Диурия. Он тоже наказывал найти чертова южанина с которого завязалась вся эта бодяга. Рассчитывая через него выйти на его нанимателей, но к общим россказням, какой это нехороший человек, добавил еще и некоторую конкретику. Шургун говорил, что прибыл с караваном ахарцев. Но не думаю, что это правда. Искать его среди торговцев — бесполезное занятие. Но у меня есть кое-что, что может тебе помочь в поисках брат Джо. Вот здесь. Жрец указал на тыльную сторону левой ладони. У него отметина, сведенная, а потом заросшая до самого мяса кожа. Вестима ранее в этом месте была татуировка. Так метят своих членов ночные кланы Волокаса. Волокаса? Валакас — это крупный торговый город в устье Гленлайны, почти в тысячах километров на восток отсюда. Что ж, дела в храме теперь были завершены. Но перед уходом я попробовал еще немного подоить Харена, сославшись на полное отсутствие средств для поисков. Спасенный мной жрец выгреб всю наличность и прибавил к ней еще несколько камней чар. Но вот система этот заход не оценила, сняв за такой поступок десяток единиц кармы света.